Глава двадцать вторая. Иллиниэль. Приглашение Его Величества застало меня врасплох. У меня же даже платья приличного нет. Но обещание мужа после работы приобрести всё необходимое повысило моё настроение, так что спать я шла почти счастливой. Однако проснулась от того, что за шкафом снова скреблись и шуршали мыши. Бррр, не люблю их. «Оно! Ты обещал избавить дом от мышей!» Потрясла мужа за плечо, на что он невнятно забормотал «Оно!» «Да, да, дорогая, хорошо, сделаю, обещаю», сонно произнёс он и снова заснул, да так крепко, что его вряд ли что-то разбудило бы. А вот я ворочалась сбоку бок прислушивалась. Порой казалось, что маленькие лапки цокают прямо рядом с кроватью, и вскакивала. Конечно же, ничего такого не было, но спать я всё равно не могла. Лишь к утру сон таки сморил меня. Проснулась я по обыкновению одна, прислушалась, тихо, ни звука. Встала, позавтракала, занялась делами, следовало прополоть клумбы, полить посаженные цветы, а затем меня ещё ждали шторы. Мы купили новые вместо испорченных, и я с удовольствием вешала их, преображая дом, который стал выглядеть куда лучше и уже не напоминал жуткую лачугу, которую я увидела всего пару недель назад. Развесив, вышла во двор и посмотрела снаружи. Красиво. Совсем другое дело. Стёкла блестят чистотой, тонкая ткань разбивается от ветра. Огляделась, за домом в кустах увидела головки цветов, собрала небольшой букетик и вернулась в дом. Расстелила скатерть на столе в столовой, в середину поставила вазу, найденную в глубине кладовки, и поставила в неё цветы. И хотя ваза была старая, вся потресканная и с отколотым краем, Всё равно смотрелось очень мило и уютно. В столовой больше нечего было делать. Всё, что было в моих силах, я сделала. Комната выглядела пустовато, как, впрочем, и две другие, но это дело наживное. Наступило время заниматься комнатой, в которой я пряталась от Оно в первые дни пребывания тут. Той самой, в которой он меня высек. Сейчас я уже иначе смотрела на это. Вспомнила слова короля, обдумала их и поняла, что муж тогда выбрал наименее унизительный для всех метод. И хотя я всё ещё была обижена на него, но всё же изо всех сил пыталась простить. К моменту возвращения оно приготовило нехитрый ужин. У меня уже получалось сделать что-то вполне съедобное. Во всяком случае, муж не жаловался, съедая всё до последней крошки и одобрительно поглядывая на меня. Видя, что он собирается лечь спать, напомнила ему об обещании. «А как же мыши?» «Дорогая, я очень устал сегодня. Нет сил двигать шкаф». «Но ты обещал!» И не отказываюсь от своих слов. «Но завтра, всё завтра». Он переоделся и рухнул на кровать. «Но завтра мы идём к королю. Только на обед, не на весь же день. А потом мы вернёмся, и я всё сделаю, клянусь». Последние слова он пробормотал, уже практически засыпая. «Я тоже устала» так что вздохнула, скинула платье и легла рядом. Рука мужа привычно обвела мою талию, и я провалилась в сон, надеясь, что копошение меня не разбудит. Надежды оправдались. Я спала, как младенец. Проснувшись в кровати одна, не спешила открывать глаза. А когда открыла... а закричала, пули вылетая из комнаты. «Ещё бы!» Пока я спала, одна из мышей забралась мне на грудь и сидела там, шевеля усами, и глядя на меня глазами-бусинками. И первым, что я увидела, подняв веки, была мышиная морда прямо перед моим лицом. Ну оно, ну погоди. Сегодня решила не работать. Всё-таки обед у короля. Если вся запачкаюсь, не хватит времени привести себя в порядок. Так что посвятила время себе. Полежала в ванне, хорошенько отмыла волосы, Долго расчесывала, чтобы они блестели. Намазывалась разными кремами. За неимением духов нанесла на кожу пару капель эфирного масла для ванны. Вреда никакого, а запах приятный. Ближе к обеду надела выходное платье, которое муж вчера всё-таки принёс, и принялась ждать, чувствуя себя почти красивой, как прежде. Мы договорились, что она ротат придёт во дворец прямо с работы, а меня привезёт стража. Вернёмся же мы вместе. Наконец, в дверь постучали. Открыв, увидела двух воинов. «Нам приказано сопровождать вас во дворец». «Одну минуту». Проверила, всё ли в порядке в доме, и вышла, закрыв дверь. У меня даже ключа не было, но я надеялась, что никто не вломится. Кражи у нас редки, но всё же бывает Хотя и брать-то у нас нечего. Не волнуйтесь, лира На дом наложен охранный контур. Кроме хозяев, в него никто не войдёт, если его не пригласят. — сказал один из стражников, видя взгляды, которые я бросала на дверь. Успокоилась и зашагала к калитке. За ней чуть поодаль нас уже ждала карета. Как она вообще смогла проехать сюда по такому бездорожью? Когда я села в неё, сразу поняла, как. Карета подпрыгивала на каждом ухабе. Я пару раз даже ударилась о потолок. Но это всё же лучше, чем идти пешком. Ехать было недолго. Не прошло и четверти часа, как карета остановилась, и мне помогли выйти. У двери меня ждал муж, который с улыбкой протягивал руку. Вспомнила утреннее знакомство с мышью и плотоядно ему улыбнулась. Ничего, вот вернёмся мы домой. Обед проходил в малой столовой. Я никогда не была в ней. Небольшая по меркам дворца комната, вся в голубых тонах с золотой отделкой, которая сверкала на солнце. В ней пока никого не было. Слуга указал нам на стулья и удалился. Я рассматривала богатое убранство, и в сердце разлилась глухая тоска. По удобству, роскоши, вкусной еде, слугах, которые выполняют все твои пожелания, по конным прогулкам. Но не успела погрузиться в воспоминания, как раздались голоса, и в столовую вошли король с королевой. Мы с мужем вскочили, кланяясь. «Ваше величество!» Я склонила голову в знак почтения перед правящей читой. «Полно, бросьте!» — махнула рукой королева. «Оставьте все эти официозы для приёмов. Садитесь». Она указала на стул рядом с собой, и я не посмела ослушаться. «В последнее время я почти никуда не выхожу. Расскажите мне, что хоть в мире делается, деточка». Королева и правда выглядела весьма дурно. сунулась черты лица заострились. Она стала какой-то нескладной, да и цвет лица оставлял желать лучшего. «Может, вам нужно к лекарю?» — осторожно поинтересовалась. Обращались, деточка, не беспокойтесь, всё хорошо. Она похлопала меня по руке. «Ну так что расскажете?» «Я сама нигде не бываю, ваше величество. Дальше сада мне выходить запрещено». «Дорогая», — обратился к супруге король. И Лира Иллиниэль находятся под моим неусыпным контролем, и пока она не дала особых поводов доверять себе, намекнул его величество на мой побег. Лира Наратат, что скажете? Ваше величество, моя жена... Оно прокашлялся, бросив на меня взгляд. Она вполне справляется со своими обязанностями. Вот как? Удивился король, но я чувствовала фальшь в его тоне, словно он и без нас всё знает. «Но откуда?» «Да, она почти привела дом в порядок. Нужно ещё кое-что прикупить, но он уже выглядит вполне прилично, и готовить научилась». На меня уставились две пары глаз — короля и королевы. Первый насмешливый, второй заинтересованный. «Значит, лира или не, вы вполне довольны своим положением?» «Я бы солгала, если бы сказала «да, ваше величество», — ответила твёрдо, глядя королю в глаза. «И что же вас не устраивает?» Только открыла рот, чтобы пожаловаться на маленький дом, отсутствие слуг, мозоли и прочее, но произнесла совсем иное, неожиданно для самой себя. «Мыши!» «Мыши?» — переспросили в один голос их величества, а муж покраснел и опустил голову. «Именно, мыши! Уже несколько ночей они не дают мне спать, скребутся, шуршат». А сегодня я проснулась, а одна из них сидит на мне и смотрит прямо в глаза. «Какой кошмар!» — ужаснулась королева. «Сай, ты должен что-то с этим сделать!» — потребовала. Муж обещал отодвинуть шкаф, найти их гнездо и отнести его в сад, но... — развела руками, глядя на Анаротада. Что же, не только он может жаловаться на меня, а он это делал, я уверена. Лир Анаротад. «Как же так?» — покачала головой королева. «Почему вы не выполнили обещание?» «Но...» — начал было он, но я снова перебила. «То ему некогда, то забыл, то устал, то это всего лишь мышь и, дорогая, спи!» — передразнила его. «Сай, сделай что-нибудь. Нельзя оставлять бедную девочку страдать. Представь, если бы я проснулась и увидела у себя на груди мышь!» Король сидел тёр переносицу и явно едва сдерживался от смеха, однако сумел взять себя в руки и спросить. «Элира или не эль, вы хотите наказать вашего мужа за неисполнение обещания? Я могу». «Простите, Ваше Величество, но могу ли я сама наказать его? За мной должок», — сузила глаза, глядя на мужа. Он сидел, поджав губы. «Конечно, Элира, как вам будет угодно». «Можете наказать мужа так, как считаете нужным. Единственное — не калечить и не причинять серьезного вреда здоровью. Он мне еще пригодится». «А вам, Лира Наратат», — обратился король уже к моему мужу и тут поднял взгляд. «Повелеваю подчиниться жене и принять свое наказание достойно, чтобы у меня не было поводов вызывать вас к себе для разговора». Король как-то странно посмотрел на оно, и тот кивнул. А «Давайте закроем тему о мышах и пообедаем, наконец». Вопреки моим страхам обед прошёл более чем непринуждённо. Темы мышей мы больше не касались, но я видела, как смотрел на меня муж и бросала на него ответные многозначительные взгляды. Как и предполагалось, мы задержались во дворце на несколько часов. Возвращались домой уже в сумерках. Король великодушно предоставил нам карету. У дверей я пропустила мужа вперёд. «Ты иди. Я сейчас. Одну минуту». Закрыла дверь снаружи и скользнула за дом, где участок ещё не был расчищен. Смеркалась, но ещё было достаточно светло для того, чтобы найти всё необходимое. Взяла тряпку, которой вытирала руки, когда работала в саду, отыскала заросли крапивы и принялась дёргать, складывая стебли в подол. Что же, настало время платить по счетам.